Утром 17 апреля 2028 года страшная новость облетела весь Кинчен. Внезапно оборвалась жизнь одного из ашсулов. У некоторых странников эта новость вызвала радость. Дракон Тирании наконец лишился одной из своих голов. Но основная часть земной колонии все же скорбела а вожде и облачилась в траур. А кое-кто узнал о происшествии раньше других. Около шести утра, когда солнечные лучи только начинали облизывать горизонт, Тейт переступил порог своего дома. Он даже не успел снять сапоги, когда зазвонил портативный коммуникатор. «Самое время», – пробормотал советник и включил микрофон. «Да, я слушаю. Экстренная ситуация. Необходимо твое присутствие», – сказал Келго, не опустив приветствие. «Это не может подождать до утра. Ты мне нужен прямо сейчас». «Встречаемся в твоём кабинете?» «Нет», — сказал Келгани и назвал адрес. «Приезжай как можно скорее». Тейт знал, где находится названный Сулом дом. Опять придётся тащиться через весь город. С тоской подумал он и отправился на кухню выпить кофе, чтобы не прибыть по адресу подозрительно быстро. Через полчаса он явился на место. Парадные ворота были распахнуты, и он вошёл во двор пригородного особняка. На газоне слева от крыльца грациозно замерла в неестественной позе статуя в виде обнажённой странницы, застывшая в камне сладострастия. «Да, очень любит такие штуки», — подумал Тейт, бросив взгляд на изваяние, и тут же себя поправил. Любил он такие штуки. Вряд ли Кинбакап сообщит об этом в своей речи. Стучать в дверь не было нужды, она тоже оказалась открыта. Тейт вошёл. «Есть кто живой?» Позвал он, улыбнувшись своей остроте. «Тейт, входи», – отозвался Калгани из комнаты в конце коридора, где располагалась спальня отчета. «Ну и что у нас тут?», – спросил Тейт, переступив порог комнаты. Впрочем, нужды в этом вопросе не было, все становилось понятно с первого взгляда. На широкой постели раскинулись двое – мужчина и женщина. Кожа их потемнела, обретя землистую матовость, глаза невидящими взглядами уставились в потолок. Скрюченная поза обнажённой женщины свидетельствовала о страданиях, которые она пережила перед смертью. Впрочем, страдания эти, судя по всему, были недолгими, раз она даже не успела встать с постели, чтобы позвать на помощь. Тело мужчины было целомудрено прикрыто простынёй по подбородок. «Наверное, это Келго не позаботился о приличиях», – подумал Тейт. Вслух же он сказал, «Бедный учит, нас всех постигла великая утрата». На этого следовало ожидать рано или поздно, — задумчиво ответил Калгани. Умеренность никогда не была его сильной чертой, как, впрочем, и предусмотрительность. Сколько раз я предлагал ему обзавестись охраной, но он был для этого слишком самонадеян. Иначе говоря, слишком глуп. — А как ты узнал? — Да это было всем известно, — пожал плечами Калгани. — Нет, я не об этом. — Как ты узнал о случившемся? Он сказал о случившемся, не о смерти. Так и приходится делать, когда кто-то внезапно умирает. Выдумывать множество синонимов, упражняться в иносказательности, лишь бы не говорить простых и жестоких вещей, которые делают смерть предметной, почти физически ощутимой. Мне позвонила Кэрли, женщина, которая помогала отчету по хозяйству. В первую третью субботу месяца она всегда приходила раньше обычного, чтобы успеть приготовить ему завтрак. Ему и даме, которая проводила с ним ночь. Говорит, очень давно придерживался такого графика и всегда все происходило одинаково. В 5 утра Керли приходила сюда, убиралась в доме, везде кроме спальни, в которой отдыхала Шсула и его дама. В 9 она накрывала на стол и очередь выходил к завтраку. Керли сказала, что в этом распорядке ничего не менялось вот уже пять лет, поэтому она очень удивилась, когда увидела, что дверь спальни открыта. Заглянув сюда, она обнаружила два трупа и позвонила первому, кто высветился в списке памяти коммуникатора Уотчета, то есть мне. «Думаешь, Кэрли имеет к этому какое-то отношение?» Он указал на постель, где лежали тела. «Надеюсь, ты сам ответишь мне на этот вопрос. Ты ведь можешь просканировать атмосферу?» Сделав вид, что сосредоточился на энергетических вибрациях, Тейт задумался над тем, не назвать ли Кэрли в самом деле убийцей. Мотив тоже можно найти. Зависть или тайная многолетняя любовь к Ашсулу? Разрушительная ревность? Но нет. Если дело начнут всерьез расследовать, эта ложь может поставить его под удар. Лучше придерживаться первоначальной версии. Тем более, что выбранный Тейтом яд к этому времени должен был бесследно раствориться в крови умерших. «Ну что ж», — сказал Тейт, открыв глаза. «К сожалению или счастью, Вочет сам виноват в своей смерти». «То есть его не убили?» «Нет». Они всего лишь переборщили с кардалином – возбуждающее средство. В малых дозах вызывают легкую эйфорию и прилив энергии. В больших – чревато инфарктом. Такие случаи крайне редки, но, видимо, очету не повезло. Как и ей. Тейт указал на женщину. Кстати, Кэроли не сказала, что это за особа. Она не знает. Сказала только, что Ашсул не отличался постоянством относительно объектов своих вожделений. Кстати, если ты говоришь, что случаи инфарктов крайне редки, то странно, что средство так губительно подействовало на обоих. Уочет уже пожил достаточно, и при его образе жизни проблемы с сердцем не удивительны, но она-то, судя по виду, была вполне молода. Я пересказал тебе только то, что увидел. Может, это все чудовищное совпадение, может, эта партия Кардалина была особенно сильной, а может быть, дама и без того злоупотребляла какими-нибудь опасными средствами. Кто знает? «Если ты не хочешь верить мне на слово или у тебя есть какие-то конкретные подозрения, всегда ведь можно организовать расследование». «Нет, расследования не будет. Слишком опасно». Сказал Келгани, и это было именно то, что хотел услышать Тейт. «Если в колонию просочится информация об этом, могут начаться волнения. Нельзя допускать, чтобы горожане могли подумать, будто кто-то осмелился лишить жизни их правителя. Слишком отдаётся вободомыслиям». Ты сам прекрасно знаешь, что есть определенный порядок и его нужно соблюдать. Несмотря на спокойный тон, не выглядел уязвленным. — Спасибо, что помог в разрешении этого дела, Тейт. — Мое сердце отдано аж сулату, — сказал Тейт, следуя правилам этикета. — Я здесь больше не нужен? Вообще-то я хочу поговорить с тобой еще кое о чем. Внимательно тебя слушаю. Ты же понимаешь, что означает смерть отчета? Она означает большую потерю для общества. Да-да, безусловно. Смутился Келгани, что вызвало улыбку Тейта. Но не только это. Безутчисто мы теряем привычную систему правления. И это сейчас, когда дикари набираются сил. Ты слышал, они отстроили город. Скоро земляне окрепнут настолько, что могут попытаться нас истребить. Грядет большая война. Недопустимо, чтобы в таких условиях Кинбака получил возможность беспрепятственно гнуть свою линию. Для поддержания равновесия нужен третий. Увы, я вынужден признать, что один с ним не справлюсь. Кажется, с каждым годом Кинбакап становится все более безумным. «Я уверен, вы найдете подходящую кандидатуру», — сказал Тейт. «Я уже ее нашел. Хочу, чтобы ты стал третьим». не сделал паузу, дав Тейту возможность обдумать сказанное, но, не получив ответа, продолжил. «Ты с нами уже 16 лет, знаешь все изнутри, и твои мудрые советы всегда помогали нам принимать правильные решения. «Я ведь могу рассчитывать на твою поддержку?» «Это большая ответственность», — ответил Тейт изо всех сил, стараясь спрятать довольную улыбку. «К тому же я не Аш-Сул». «Это дело поправимое. Уже завтра к вечеру ты получишь это звание». Тейт подошел к окну, слегка отдернув занавеску и выглянул наружу. Солнце уже давно взошло, и все вокруг стало выглядеть обыденным. Здесь больше не было убийцы, его жертв и обеспокоенного правителя. Всего лишь двое странников, заключающих сделку. Все шло по плану. не был в отчаянии. наконец стоит обернулся к Ашсулу и сказал. Что по этому поводу думает Кинбакап? Он еще не знает. Нельзя, чтобы он успел подготовиться. Ясное дело, он захочет предложить эту должность кому-нибудь из своих приближенных, так что мы должны действовать быстро. Поставить его перед фактом. Убедить, разгромить его аргументы, поэтому я должен быть уверен, что ты даешь свое согласие, и я не окажусь в дураках. Я должен все обдумать. Это слишком сложное и важное решение. Быть советником – это одно, но отдавать приказы – совсем другое дело. Я к такому не привык. На миг Тейт задумался, не слишком ли он переигрывает, но, взглянув на растерянного Келга, не понял, что может позволить себе эту игру. На размышления нет времени. «Считай, что это твой долг перед всей земной колонией». От нервов Келгани начал выходить из себя, и Тейт решил, что изобразил уже достаточно удивлений и сомнений. «Хорошо. Я согласен. Приму на себя это время ради общего блага и ради всех нас.